Но время лечит раны заботами новых дней. Первый же наступающий день своими мелочными нуждами спугнёт торжественность первоначальной скорби, и вот уже она слегка покрылась пеплом, как тлеющий уголь. Так с каждым днём всё глуше боль и стынет жгучее воспоминание. У Марии Ивановны осталось ещё шестеро. Григорий был в огне и не писал по 3-4 месяца. Наташу сватали. Надо было восстанавливать разорённый французами дом, но со смерти дочери всю вторую половину года Мария Ивановна хворала. Её болезнь называли по тогдашней терминологии нервической лихорадкой. Она стала по её собственным словам худа, стара, под бородой как морчок. А тут её подстегала новая беда. Там, где она меньше всего её ожидала, С самого начала войны она благославляла судьбу за то, что Гриша, свет её глаз, попал к доброму и заботливому о своих офицерах доктору. Вдруг, в январе 1814 года, Гриша пишет, что он отчислен докторовым от штаба и переведён в полк за участие в какой-то дуэли не лединского милецкого. А приезд же из немецкого театра войны рассказали, что эта мера была вызвана нестерпимыми кутежами и проказами Гриши. Из Москвы понеслись к блудному сыну отчаянные вопли. Писали всем: отец, мать, сестра Софья Волкова, каждый сообразно своему характеру, но все согласно винили во всём его дружбу с Нелединским. Мать изливалась в жалобах и упрёках, а она уже полгода тяжело больна, а на второй день Рождества была даже при смерти, так что призывала священника, и все это нервы, все из-за детей. Получив его письмо, она два дня плакала и до сих пор не может удержать слез, как вспомнит, что он уже не при докторове. А виновата во всем его компания с Нелединским, который пьяница-бритер. Рад всякого, в рожу не разбирая чинов. Эта дружба не доведет Гришу до добра, Да и самому Нелединскому не сносить головы. Участие Гриши в дуэли она не ставит ему в большую вину, Но его образ жизни, его шалости, Гадкие слухи о нем — вот что ее терзает. Теперь пусть попробуют, каково быть рядовым поручиком». Валяться на бивуаках, быть в карауле, а иногда и без обеда? А к тому еще срам. От генерала-аншефа в полк от ослана. Никто же не поверит, что за хорошие дела. Словом, этот удар ее сразил. Она непременно умрет, если Гриша не исправится. «Если еще в тебе есть капля любви ко мне...» У ног твоих лежу со слезами и прошу тебя, чтобы ты переменился. Мария Ивановна была хороша с женой Докторова и иногда навещала её. От неё верно она и узнала истинную причину опалы постигшей Гришу. В письме она ссылается на сведения, идущие от самого Докторова, что он несколько раз арестовывал Гришу и Нелетинского, но не мог их унять.